Она провела с араном три дня. На рассвете после первой бесконечной ночи, когда она взяла его руку, он спросил, есть ли ей где жить. В его доме две спальни, если она хочет, то может занять одну из них. Какие у нее планы? Не сломило ли ее горе? Не отвечая, она заняла комнату, принесла чемодан и проспала далеко за полдень. Когда она проснулась, арана уже не было. Он оставил на диване записку, написанную его привычным, торопливым и неряшливым почерком. Он отправился на работу. «Я сторожу деревья в небольшом дождевом лесу. Еда есть. Дом в твоем распоряжении. Мое горе невыносимо». Луиза приготовила себе поесть без всяких изысков, надела самые теплые вещи и вышла с тарелкой к столу во дворе. Вскоре вокруг расселись ручные попугаи, ожидая, когда... Она с ними поделится. Она пересчитала птиц. Двенадцать. «Тайная вечеря» мелькнула в голове. Последняя перед распятием. На миг на нее не зашел покой. Впервые с тех пор, как она переступила порог квартиры Хенрика. Теперь есть еще кое-кто, кроме Артура, с кем можно разделить горе. А Арну она может рассказать обо всех недоуменных вопросах и страхах, мучивших ее. Хенрик умер неестественной смертью. Конечно, никто не собирается сбрасывать со счетов Снатворна, но смерть Хенрика должна иметь причину. Он покончил с собой не совершая самоубийства. Существует другая правда. Каким-то образом она связана с президентом Кеннеди и его исчезнувшим мозгом. Если кто и сможет помочь мне отыскать эту правду, так только Аран. Аран вернулся уже затемно. Стянул сапоги и робко взглянув на Луизу, скрылся в ванной. Выйдя оттуда, он сел рядом с ней на диван. Ты нашла мою записку, поела вместе с попугаями. Как ты сумел их приручить? Они не боятся людей. За ними не охотятся, не стараются поймать. Я привык преломлять с ними свой хлеб. Ты написал, что сторожишь деревья. Этим ты и занимаешься? На что живешь? Завтра я собирался тебе показать. Я ухаживаю за деревьями, ловлю рыбу и скрываюсь. Вот это последняя, самая трудная моя работа. Ты, найдя меня так легко, нанесла мне самое крупное в моей жизни поражение. Разумеется, я благодарен, что именно ты явилась ко мне с этим чудовищным известием. Наверное, я бы недоумевал, почему Хенрик перестал писать. Рано или поздно я бы все узнал. Возможно, чисто случайно. И такого шока я бы не выдержал. Но вестником стала ты. — Что случилось с твоими компьютерами? Ты же собирался спасти мир от потери воспоминаний, происходящей в наше время. Однажды ты сказал, что единицы нулей в мировых компьютерах — это демоны, способные лишить человечества его истории. Я долго так думал. Нам казалось, мы спасаем мир от всепоглощающей эпидемии, вызванной вирусом пустоты, от великой смерти, которая несет в себе чистая бумага. Опустошенные неизлечимым раком архивы, которые превратят нашу действительность в неразрешимую загадку для будущих поколений. Мы искренне верили, что скоро найдем альтернативную систему архивации, способную сохранить наше время для будущего. Искали альтернативу единицам и нулям. Вернее, пытались создать эликсир, который бы гарантировал сохранность, если в один прекрасный день компьютеры откажутся выдавать свое содержимое. Мы вывели формулу, незащищенную исходную программу, и позднее продали ее одному концерну в США — Получили за это колоссальные деньги. Кроме того, контракт предусматривал, что в течение 25 лет патент станет доступен всем странам мира без каких-либо лицензий. И однажды я оказался на улице в Нью-Йорке с чеком на 5 миллионов долларов. Один миллион я оставил себе. Остальное раздал. Ты понимаешь, о чем я? Не совсем. Только самое важное. Могу объяснить в подробностях. Не сейчас. Ты что-нибудь отправил Хенрику? Аарон вздрогнул, бросил на нее удивленный взгляд. С какой стати мне давать ему деньги? Было бы вполне естественно помочь собственному сыну. Я никогда не получал денег от родителей. И до сих пор им за это благодарен. Детей глубоко портят, когда даешь им то, что они должны заработать сами. Кому ты раздал деньги? На сей счет вариантов множество. Я отдал все австралийскому фонду, задача которого — сохранить достоинство аборигенов. их жизни культуру, проще говоря. Я мог бы отдать деньги на исследования в области рака, на защиту тропических лесов, на борьбу с нашествием саранчи в Восточной Африке. Я положил в шляпу тысячу листочков с вариантами и вытащил Австралию, отдал деньги и приехал сюда. Никто не знает, что это дар от меня. Вот что радостнее всего. Аарон встал. Мне надо немного поспать. Усталость вселяет в меня тревогу.